От дома вышел Дворецкий. Следом за ним спешила Табба. За эти годы мало изменилось. Одета была в длинное домашнее платье. Волосы были наброшены на лицо, так что они довольно удачно скрывали давний шрам возле глаза. Резанный вернулся к пролетке. Уликай подождал, когда Илья откроет калитку, шагнул навстречу бывшей примя, поприветствовал с поклоном. «Здравствуйте, мадемуазель». Та кивнула, повернулась к Дворецкому. «Ступай». «Прошу прощения, но беседовать вам придется здесь», — предупредил он. «Я поняла. Ступай», — отмахнулась Табба и повернулась к визитеру. «Слушаю вас». «Дело короткое, но важное. Лучше где-нибудь присесть». «Пожалуйте на скамейку». Они пересекли двор, расположились на тяжелой чугунной скамье рядом с фонтанчиком. «Вы кто?» — спросила Табба. «Вор». «Вор?» «Но Дворецкий сказал, что вы, товарищ, секретаря Думы». «Это правда, но вообще-то вор». «Вор в Думе? Ничего удивительного. Нас там много». «Как это? Время такое. Один вор ворует, другой прикрывает». Бессмертная машинально огляделась, снова повернулась к Улюкаю. «Что у вас?» «Меня зовут Улюкай. Слышали когда-нибудь?» «Возможно. Что дальше?» Историю бриллианта «Черный могол» вы тоже, думаю, слышали. Это важно? Важно. Улюкай достал из внутреннего кармана пиджака бархатный мешочек, вытащил из него золотую коробочку, положил ее на ладонь, открыл. В коробочке лежал бриллиант. Таинственный, сверкающий, манящий, пугающий. Это и есть «Черный могол», — сказал Улюкай. Табба завороженно смотрела на него. «Моя мать охотилась за ним. Теперь он у вас?» «Временно», — вор протянул коробочку Таббе. «Теперь он будет у вас». «У меня?» «У вас. Но тоже временно. Я не возьму его». «Придется. Вы, дочь Соньки, и обязаны будете передать его матери». «Зачем? Она теперь единственный человек, который будет владеть им по праву». Так завещал верховный вор Мамай. «Заберите его», — попыталась вернуть камень бессмертная. «Мне он не нужен. Я не знаю, где моя мать и сестра, и вряд ли увижу их в ближайшее время. Думаю, вскоре увидите. Сонька, дама вечная». Улюкай заставил бывшую приму взять коробочку. «Только помните, вы обязаны будете передать его своей матери, иначе он принесет вам беду. И еще. Помните...» мы вас не оставим, в самые трудные моменты всегда будем рядом. Табба осталась сидеть. Какое-то время была не в состоянии отвести глаз от камня, сияющего черным непостижимым светом. Затем подняла голову, проследила за тем, как странный посетитель вышел в калитку, уселся в пролетку и укатил прочь. Зима на Сахалине в предновогодние дни 1910 года выдалась необычайно снежной и морозной. Сугробы в поселке Катаржан подчас достигали полутора метров, засыпав протоптанные дорожки и почти полностью закрыв крохотные окна в черных заиндевелых бараках. От мороза потрескивали бревна, а дым из труб велся к небу густо и как бы застывал на лету. Новый хозяин поселка поручик Гончаров – едва ли не с первого дня пребывания на службе, пожелал видеть у себя почему-то именно пана Тобольского, сосланного на пожизненное каторжное работы. Причем послал за ним конвоира в мужскую часть поселка не днем, а ночью, когда арестанты вернулись уже с валки леса и готовились ко сну. Когда конвоир с паном пробирались к дому коменданта, по пути встретили божевольного Михеля, озябшего и отрешенного. Тот, устало подпрыгивая и размахивая руками, вдруг остановился, узнал поляка, что-то промычал и, угрожающе, надвинулся на них. — Чего тебе, придурок? — крикнул конвоир. «Пошел — Пошел, седова Убью! — произнес Михель и сделал решительный шаг к пану. — Не ходи к Соне! Соня моя! — Пошел, седова гумозник! — конвоир сильно толкнул сумасшедшего, — Тот завалился в глубокий снег, увяз в нем и, выбираясь, продолжал мычать и грозить вслед уходящим. «Такой и взаправду зашибить может», — с ухмылкой бросил конвоир поляку. «Не боишься?» «Он, добрый, не зашибет», — пожал тот плечами. «Добрый. А дури выше головы. Держись от него подальше, пан. А то и правда, как бы беды не вышло». Дом коменданта поселка стоял на пригорке, на отшибе. почти во всех окнах горел неяркий ламповый свет. Залаяли с лютым озверением два огромных волкодава, на них вяло прикрикнул дежуривший у входа охранник, махнул пришедшим, давая им возможность пройти. Пан Тобольский и конвоир поднялись по скрипучим от мороза ступенькам на второй этаж, остановились возле обитой войлоком двери, поляк оглянулся на солдата. Тот тяжело вздохнул, неожиданно перекрестился. — Чего ты? — не понял поляк. — Боюсь. Сказывают, суровые они больно, да и породы особой, барской. — А тебе-то чего бояться? — А как же? На всякий случай, мы ведь совсем их не знаем. Конвоир снова перекрестился, кивком велел стучать. Тобольский нерешительно ударил пару раз кулаком в промерзший косяк, Дверь распахнулась, и в облаке теплого воздуха возник поручик, мужчина лет двадцати, с небольшим, ладный, черноволосый, подтянутый. Увидел арестанта, жестом пригласил переступить порог и распорядился конвоиру «Жди на улице». Пан прошел в небольшую, со вкусом обставленную гостиную, мельком оглядел обстановку. Стол с изысканной настольной лампой – дымящимся самоваром и пишущей машинкой «Ундервуд». Пара стульев, дутый буфет с посудой, красной кожи диван, книжные полки с плотными корешками фолиантов, небольшой платяной шкаф. В углу стояла срубленная к Новому году елка, украшенная картонными картинками и стеклянными шарами. Поручик по-хозяйски прошагал к столу, кивнул на один из стульев «Присаживайтесь». Пан с достоинством принял предложение, вопросительно посмотрел на хозяина. «Чаю?» — спросил тот. «Благодарю». С удовольствием усмехнулся поляк. Гончаров взял со стола заварной чайник, налил в чашку перед гостем, темной ароматной жидкости, вернулся на место. Пан попробовал на вкус чай, благодарно улыбнулся. «Давно не пил настоящий английский чай». — Имеете такую возможность, — поручик внимательно изучал каторжанина. — Вы ведь здесь пожизненно. Тобольский с удовольствием сделал глоток, поставил на стол чашку. — Могу задать вопрос, господин поручик? — Можете. Никита Глебович по-прежнему с любопытством изучал поляка. — За все годы каторжной жизни меня ни разу не приглашали в дом начальника на чай. Это что, новая форма обработки политкаторжанина? «Считаете, есть смысл вас обрабатывать?» «Смысла нет. Во-первых, бесполезно, а во-вторых, ничего выдающегося при всем желании я сообщить вам не могу. В чем смысл данной чайной церемонии?» Поручик вышел из-за стола, взял с книжной полки небольшой томик, положил его перед Каторжанином. На обложке книги было выдавлено черной жирной краской Марк Рокотов стихи. Поляк полистал томик, поднял на начальника насмешливые глаза. «Мы будем декламировать стихи Марка Рокотова?» Гончаров сухо рассмеялся, сел. «Декламировать не будем. Почти все стихи Рокотова я знаю наизусть. Я его давний и ревностный поклонник». Он закурил, откинулся на спинку стула. «Вы ведь были знакомы с Рокотовым?» «В какой-то степени». и на каторге оказались по воле господина поэта. Тобольский отвечать сразу не стал, кинул взгляд на пачку папирос, поручик кивнул, пан прикурил, затянулся, пустил густой дым. — На каторге, господин поручик, я оказался исключительно по своей воле. В моем возрасте сложно подчиняться чужим влияниям. Однако вы все-таки подчинились воле террористов, «Желаете откровенностей?» — поляк с прищуром смотрел на начальника. «Праздное любопытство?» «Не только. Меня интригуют поступки людей, идущих столь безоглядно против закона». Тобольский загасил в пепельнице окурок, снисходительно усмехнулся. «К сожалению, ничего стоящего о них сообщить не могу. Имел к ним только касательное отношение. Могу лишь назвать причину, толкнувшую меня на этот путь, если вам, конечно, любопытно». «Любопытно?» «Хорошо. Позвольте еще один вопрос. Вам сколько лет?» «Двадцать два года». «Всего двадцать два. И какая же нелегкая привела вас в этот забытый богом и людьми край?» Гончаров снова коротко засмеялся. «У нас получается едва ли не исповедальный вечер». «Ну, не хотите, не отвечайте. Вы сами подвели к исповедальности». «Хорошо. Отвечу». Поручик перебросил ногу на ногу. «Бессмысленное столичное существование. Скука, однообразие, отсутствие какой-либо реальной цели. Вы из состоятельной семьи. Весьма. У меня есть все и нет ничего. Полагаете, здесь вы что-либо найдете? Пока не знаю. По крайней мере, мне здесь интересно. Экзотика». Смею вас огорчить. Здешняя экзотика через пару месяцев станет адом, и вы пожелаете немедленно бежать отсюда. Вы возненавидите окончательно не только здешнюю публику, но и самого себя. Возможно, — согласился Никита Гребович, по крайней мере, потом будет о чем вспоминать. Если это потом у вас наступит. Но у вас ведь оно наступило. Наступило на каторге. «На пожизненный. Я же в любой момент могу покинуть эти гиблые места». «Возможно. Но пока что мы с вами, господин поручик, здесь на равных. Я каторжанин, и вы также. И привилегии у вас только в одном. Вы можете меня наказать. Я вас нет, хотя и это спорно». Гончаров не сразу оценил хитроумный ход каторжанина. Затем рассмеялся громко и с удовольствием. «Браво! Значит, между нами есть нечто общее?» всего лишь часть суши, на которой мы располагаемся. Гончаров посидел какое-то время в размышлении, поднялся, подошел к буфету, вынул оттуда хрустальный штоф с водкой, две рюмки поставил на стол. «Предлагаю выпить». «Вот с этого все и начинается», — заметил с ироничной улыбкой пан. «Вначале вы будете искать собутыльника, затем станете пить по-черному в полном одиночестве». Отсюда родится жестокость, озлобленность, ненависть ко всем и вся. Никита Глебович отрезал кусок вяленой оленины, кивнул на нетронутую рюмку. «Брезгуете? Просто не пью». Возле дома стали грызться собаки. Поручик подошел к окну, посмотрел вниз, беззлобно чертыхнулся, вернулся обратно. «Все здесь интересно, интересно и страшно». «Но вы правы, когда-нибудь все это обрыднет». Налил себе, выпил, затем испытующе посмотрел на Каторжанина. «Еще один вопрос. Вся эта чушь, а вас и Софья Блювштейн понимаете, о ком я?» «Разумеется». «Это вранье или имело место быть?» Пан пожал плечами и спокойно ответил. «Имело место быть. Она майданщица». Ей разрешили открыть квасную лавку. По моей информации, госпожа Блюфштейн торгует не только квасом, но и кое-чем покрепче. Вы желаете лишить ее особого положения? Вовсе нет. Мне она просто любопытна. Поляк поднял глаза на поручика, усмехнулся. К сожалению, видимся мы редко. Мне ведь предписан особый режим Передвижение по поселку только в сопровождении конвоира». Я дам команду о временной отмене режима. Желаете, чтобы я вам ее представил? Мне бы хотелось расположить ее к себе. Зачем? Легендарная особа, необычная судьба. Меня привлекает все неординарное, загадочное. То есть я должен сказать Соне что-то о вас хорошее? Ни хорошее, ни дурное, но я бы желал, чтобы поселенцы видели во мне не только зверя. Пантобольский в некотором недоумении помолчал, затем поднялся. «Я могу идти?» «Нет», — поручик подошел к нему, — «попытайтесь поверить в мою искренность. Россия на рубеже страшных перемен, смертельных перемен. И я хочу оставить после себя хотя бы крохотный след, пусть даже на этом острове отверженных». Желваки собрались на скулах поляка, он уставился на начальника в упор. Вы или сумасшедший, или прохвост. От услышанного тот вздрогнул, с тихой ненавистью посмотрел на Каторжанина, затем овладел собой и тихо промолвил. Может, и то, и другое. Для кого как? И коротко махнул. Ступайте. Тобольский был уже возле двери, когда Гончаров окликнул его. Минуту. Снова подошел к каторжанину. «Госпожа Блюфштейн здесь ведь не одна?» «Да, с дочкой. С Михелиной. По слухам, она весьма хороша собой». Тобольский едва заметно усмехнулся. «Она каторжанка, господин поручик. И готов был переступить порог, когда его вновь остановил начальник, а со старшей дочерью, примой петербургской опереты, действительно все так трагично, как писали газеты». Я каторжанин, господин поручик. И связи с материком у меня никакой с наступающим Новым годом. В комнату ворвалось облако холодного белого воздуха. Конвоир услышал звук открывшейся двери, шуганул собак и заспешил навстречу каторжанину. На следующий день, когда к ночи уже была завершена смена лесоповалочных работ, пан Тобольский решился навестить Соньку. Благо, начальник снял предписание передвигаться по поселку только в сопровождении конвоира. Квастная лавка находилась на небольшом майдане в центре поселка вольных поселенцев. Кроме нее, здесь в темноте виднелась управляющая контора с крыльцом. Рядом чернел недавно построенный помост для порки провинившихся, а чуть в стороне нелепо торчали обломанные колеса от карусели, в теплое время предназначавшиеся для местных детишек. Из трубы лавки на фоне звездного прозрачного неба валил густой белый дым, значит, Сонька еще торговала. Сама лавка представляла собой обычную черную лачугу с вдавленными в снег четырьмя окнами и протоптанной узкой тропинкой ко входу. Перед дверью лежали ленивые откормленные собаки, равнодушные к каждому, кто посещал лавку. Рядом с ними сидел на корточках Михель – совал им физиономии куски хлеба или вяленой рыбы, те отворачивались, недовольно рычали, иногда даже огрызались. Божевольному это нравилось, он радостно смеялся и продолжал свое бессмысленное занятие. Когда сильно озябший пан Тобольский уже подходил к лавке, навстречу ему вышли два поселенца, на физиономиях которых, кроме хмельной отупелой тяжести, ничего более не выражалось. Поляк вынужден был посторониться, уступая им дорогу. Один из мужиков чудом узнал его, оскалился. «О, матка-боска, твою мать!» И дурашливо стащил драную шапку с головы. «Неужели пану тоже пожелалось освежить грешную душу?» «Так разве я не живой человек?» — неловко отшутился тот. «А хрен тебя поймет! Может, живой, а может, и подох уже. Тут все зажмуренные». Мужики рассмеялись шутки и зашагали дальше. Михель заметил совсем вблизи приближающегося поляка, оставил собак, поднялся навстречу, промычал. «Не надо, не ходи!» «Михель», — миролюбиво остановил его пан, — объяснил. «У меня к Соне дело. Кое-что скажу и сразу уйду». Поляк шагнул к двери. Божевольный тут же перехватил его, прижал к стене. «Убью!» Они вцепились друг в друга, силы были примерно равны, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы из лавки не выглянула Сонька, привлеченная шумом борьбы. А ну, пошел отсюда, шланбой. Набросилась она на Михеля, стала лупить его по голове берестяной квасной кружкой. Какого черта караулишь? В каталажку не надо, Соня. Вдруг испугался Михель и отпустил поляка. Больно. Божевольный торопливо затопал прочь, лишь изредка оглядывался, бормотал «Соня! Моя Соня! Мама!» и грозил кулаком пану «Убью!» Вошли внутрь. Сонька кивнула гостю на одну из скамеек. Лавка была небольшой, с двумя керосиновыми лампами по углам. Стояли два длинных стола для распития кваса, а на печи громоздились две булькающие бочки для закваски и перегонки пойла. Сонька за пять лет каторги сильно сдала. Голова совсем посидела, зубы поддались цинге и почернели, походка утяжелилась, стала неуверенной, шаркающей, и лишь глаза по-прежнему были глубоки и внимательны. «Мне...» «Изменили режим, Соня», — с улыбкой сообщил пан. «Кто?» «В поселок пришел новый комендант. Я имел с ним разговор. Теперь могу перемещаться по поселку свободно». «Вы с ним знакомы?» Он пригласил меня к себе. «Господин более чем странный. Знает стихи Марка Рокотова, интересуется инакомыслием. Вел весьма загадочный разговор». «Зачем вы мне это говорите?» — Он расспрашивал о вас? — Обо мне расспрашивают многие. Как только туристы расползаются с парохода, так и расспрашивают. Поляк усмехнулся. — Да тут иное. Как я понял, он желает поговорить с вами. — О чем? — С вашей помощью он намерен поднять в поселке свой авторитет. — У коменданта всегда в поселке авторитет, — усмехнулась Сонька. — Ну, ему хочется, как он выразился, помочь отверженным и несчастным. Женщина с иронией посмотрела на него. «Вы с утра не выпивали?» «Так я ведь не пью, Соня. Он действительно заинтересовался вами». «Старая для его интереса». «Он также заинтересовался Михелиной, а вот это совсем ни к чему». «Так он просто спросил о ней». «Ну, сегодня спросил, завтра возьмется за дело». «Надо этим воспользоваться, Соня». «Дочку подложить?» «Зачем? Есть ведь другие варианты». «Надо искать возможность бежать отсюда. Я крайне беспокоюсь о вас». Сонька повернула к нему голову, внимательно посмотрела в измученное каторгой и годами породистое лицо поляка. С искренним сочувствием заметила. «Лучше о себе побеспокойтесь. Совсем сдали». Пан неожиданно взял женщину за плечи, на мгновение растроганно приобнял ее, уткнулся в плечо, и даже на какой-то миг показалось, что он расплакался — Тут же виновато отпустил, усмехнулся. — Простите. Помолчал, вытер тыльной стороной ладони глаза. — Обо мне бессмысленно. Я вряд ли уже выберусь, а вот вам надо постараться. Хотя бы ради ваших дочерей. Вы в своем репертуаре, улыбнулась Сонька. — Так воспитан. Поляк снова элегантно откланялся. Вы все-таки подумайте о том, что я вам сказал. — Подумаю, — механически ответила женщина и вместе с поляком двинулась к выходу. «Если Михель вдруг станет нахальничать, кликните меня». «Отобьюсь». Дверь распахнулась, и вместе с облаком пара в лавку ввалилось сразу три поселенца. «Соня!» — заорал один из них. «Дай загасить огонь! Покрепче чего-нибудь!» Поляк вышел из лавки, огляделся и направился к околице, за которой начиналась почти засыпанная снегом тропинка в соседний поселок. Идти было трудно. Небо совсем освободилось от туч, и звезды сверкали над головой низко, ярко и крупно, казалось, можно рукой дотянуться до них. Пан не заметил, что следом за ним из поселка двинулся Михель. На середине дороги Тобольский остановился, любуясь вышитым звездами небом, машинально оглянулся и вдруг обнаружил, что Михель почти уже настиг его. Остановился, с неожиданным страхом и дурным предчувствием спросил: Чего тебе? Божевольный молчал, глядя на Тобольского тяжело и мрачно. Ступай к себе, Михель, сказал тот. Холодно, окалеешь. Михель не двинулся. Поляк постоял какое-то время и двинулся дальше. Михель тут же тронулся следом. Пан оглянулся: Не надо за мной идти, Михель, сам дойду. «Соня!» — произнес тот и ткнул кулаком в грудь. «Моя Соня!» «Твоя! Конечно, твоя! Соня отдыхает! Ступай!» «Моя! Люблю Соню!» «Как скажешь!» «Бог с тобой!» Пантобольский шагнул снова, и тут услышал близкое, частое и шумное дыхание. Оглянуться не успел, Михель в прыжке сбил его с ног, навалился, тяжелой и смрадной тушей, и стал душить. Пан задыхался, терял силы, пытался увернуться от цепких рук нападавшего, пару раз умудрился ударить его в лицо, тот окончательно озверел, завопил от боли и обиды и впился зубами в глотку несчастного. Успокоился Михель только тогда, когда поляк после конвульсий затих, медленно поднялся, запрокинул голову к полной луне, плывший по звездному чистому небу, удовлетворенно прокричал что-то и медленно побрел в сторону поселка вольно-поселенцев, широко размахивая руками. На снегу осталось лежать бездыханное тело пана Тобольского».